Глава 55. Тяжелая потеря По данным разведки было известно, что немцы стягивают на свои прифронтовые аэродромы большое количество самолетов. Наше командование решило ослабить авиацию противника мощным ударом по его аэродромам. Летчики нашей части, в том числе моя группа, получили задание сопровождать штурмовики к вражескому аэродромному узлу. Несмотря на шквальный огонь вражеских зениток, несмотря на атаки истребителей противника, мы выполнили задание и вернулись домой без потерь. Когда я подлетал к аэродрому, у меня сильно застреляло в ухе. Я не обратил на это внимания. Приземлился и не стал выходить из кабины, пока самолет заправляли горючим для второго вылета. Побывал и в третьем боевом задании. В полете боль затихла, но когда вылез из кабины, от боли потемнело в глазах. Надо было принимать решительные меры. воспользоваться передышкой и подлечиться до того, как разгорятся бои. Собрал летчиков и сказал им, что лягу в санчасть. Мне хорошо известны достоинства и недостатки каждого летчика моей эскадрильи. Когда мы летим вместе, то все их действия находятся под моим наблюдением. И я беспокоился, что мои дисциплинированные, но горячие ребята, летая без меня, могут под влиянием порыва забыть об осмотрительности. Поэтому я строго сказал им, без меня и летать осмотрительно. Особенно это относится к тебе, Никитин. «Держи себя в руках, Шалопут, не горячись!» Ребята обещали вести себя рассудительно. Со мной вместе решил лечь в санчасти Паша Брызгалов. Рана на его подбородке еще не зажила. Пока шли бои, Паша ни за что не хотел заняться лечением. Когда я доложил Ольховскому, что заболел, он сказал, «Не волнуйтесь, сейчас затишье летать не будут. Только поправляйтесь скорее». В санчасти, расположенной в маленьком городке неподалеку от аэродрома, я пролежал неделю. Чувствовал себя прекрасно, но главный врач все еще не разрешал выписаться. Ребята меня часто навещали, я был спокоен. В воздухе по-прежнему было тихо. Как-то вечером, когда мы с Брызгаловым играли в шахматы, в палате неожиданно появился Мухин. У него было такое странное выражение лица, что я сразу почуял недоброе. «Мухин, что случилось?» «Беда, товарищ командир». Я вскочил, шахматы посыпались со стола. «Ну, что вы молчите, с кем?» «С Никитином, Филипповым и Габкало». У меня подкосились ноги, и я сел на кровать. Вот что произошло. Мухин и Габкало получили задание вылететь в разведку. Задание они выполнили, но на обратном пути, на линии фронта, Габкало был сбит вражескими зенитками, когда летел на Бреющем. Никитин был подавлен гибелью товарища. Он рвался в бой, чтобы отомстить за него». Командир не хотел его отпускать, но он все же добился своего. Никитин и Филиппов, хороший молодой летчик, полетели в группе Мухина на разведку в тыл противника. В районе вражеского аэродрома завязался бой. Никитин увлекся, оторвался от группы. Филиппов пошел за ним. Оба они не вернулись на аэродром. Несмотря на тяжесть утраты, мне были дороги все трое, особенно Миша Никитин. В эти минуты я по-профессиональному осуждал Мишу и его напарника, Я ловил себя на неприятные мысли, вот расплата за нарушение боевой дисциплины, за спешку, сколько раз предупреждал вас. На душе было очень тяжело, печальный урок. Вот к чему приводят самонадеянность, переоценка своих сил, неумение сочетать трезвый хладнокровный расчет и стремительность действий. В этот день я, кажется, впервые нарушил дисциплину, самовольно уехал из госпиталя на аэродром».